ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ СЛАВА ЖИВОМУ, КОТОРЫЙ НЕ УМИРАЕТ Тысяча и одна ночь Глава двадцать седьмая Хаджан Асредин вошел в доверие и милость к Эмиру, стал его ближайшим советником во всех делах. Хаджан Средин решал, Эмир подписывал а великий визирь Бахтияр только прикладывал медную резную печать. «О, великий Аллах! Да это что же творится в нашем государстве?» мысленно восклицал он, читая мирские указы об отменах налогов, о бесплатном пользовании дорогами и мостами, об уменьшении базарных сборов. «Ведь так недолго совсем разорить казну! Этот новый мудрец...» да прогниют насквозь его внутренности. Разрушил в одну неделю все, над чем я трудился больше десяти лет. Однажды он осмелился доложить о своих сомнениях и миру. Повелитель ответил. — Что знаешь ты, ничтожный, и что понимаешь? Мы сами не меньше тебя скорбим об этих указах, опустошающих нашу казну. Но что можем мы сделать, если так повелевают звезды? Утешься, Бахтияр, это на короткое время, пока звезды не станут в благоприятное сочетание. Объясни ему, Гусейн Гуслия. Хаджан средин отвел великого визиря в сторону, усадил на подушки и долго объяснял, почему дополнительный налог на кузнецов, медников и оружейников следует немедленно отменить. «Звезды Аль-Авва!» В созвездии Девы и Альбальда, в созвездии Стрельца, противостоят звездам Садбула, в созвездии Водолея, говорил Хаджана Средин. Ты понимаешь, о почтенный и сиятельнейший Визирь, они противостоят и далеки от сочетания. Ну и что же, если они противостоят? возразил Бахтияр. Они и раньше противостояли, что, однако, ничуть не мешало нам исправно взыскивать налоги. — Но ты позабыл о звезде Ак-Дабаран в созвездии Вала! — воскликнул Хаджан Асреддин. — О, визирь, посмотри на небо, и ты убедишься! — Зачем мне смотреть на небо? — ответил упрямый визирь. — Мое дело — следить за сохранностью и приумножением казны. — Я вижу! — что с того дня, как появился ты во дворце, доходы казны уменьшились, и приток налогов сократился. Сейчас как раз подошел срок взыскания налогов с городских ремесленников. Объясни мне, почему мы не можем взыскать? — Как почему? — воскликнул Хаджан средин. Да я же целый час толкую тебя об этом. Неужели ты до сих пор не понял, что на каждый из двенадцати знаков зодиака... «Выпадают два стояния луны с одной третью». «Но я должен взыскать налоги!» — снова перебил визирь. «Ты понимаешь? Налоги!» «Подожди!» — остановил его Хаджан середин. «Я еще не разъяснил тебе, что созвездие ас и восемь звезд Ан-Наими Здесь Хаджан средин пустился в столь туманное и пространное объяснение, что в голове у великого визиря загудело и в глазах помутилось. Он встал и вышел, пошатываясь. А Хаджан средин вернулся к Эмиру. О, повелитель! Старость хотя и покрыла серебром его голову, но обогатила ее лишь снаружи, не превратив в золото то, что находится внутри головы, Он не смог вместить в себя мою мудрость. Он ничего не понял, повелитель. О, если бы он обладал одной лишь тысячной долей того ума, которым обладает великий мир, затмевающий самого Лухмана! Примечание. Лукман Хаким, легендарный арабский мудрец из древнего мифического племени Ад, которому предание приписывает арабскую обработку басен Эзопы. Его именем названа одна из глав, сур, Корана. Эмир милостиво и самодовольно улыбнулся. Все эти дни Хаджан средин с великим усердием внушал ему мысль о его несравненной мудрости и преуспел в своем намерении вполне. И теперь, когда он доказывал что-нибудь миру, тот слушал с глубокомысленным видом и не возражал, боясь обнаружить истинную глубину своего ума. На следующий день Бахтияр говорил в кругу придворных. «Новый мудрец, этот самый Гусейн Гуслия, разорит нас всех! Все мы обогащаемся только в дни собирания налогов, когда нам удается зачерпнуть из большой и полноводной реки текущей в мирскую казну. И вот пришло нам время зачерпнуть, но этот гусейн-гуслея мешает. Он ссылается на расположение звезд. Но когда и кто слышал, чтобы звезды, управляемые Аллахом, располагались бы в ущерб знатным и благородным людям, благоприятствуя в то же время каким-то презренным ремесленникам, которые, я уверен, бесстыдно прожирают сейчас свои заработки, вместо того, чтобы отдать их нам, «Когда и кто слышал о таком расположении звезд? Этого не сказано ни в одной книге, потому что такая книга, если бы даже и появилась, то была бы немедленно сожжена, а человек, сочинивший ее, был бы проклят и предан казни, как величайший богохульник, еретик и злодей». Придворные молчали, еще не зная, на чью сторону выгоднее им стать, на сторону Бахтияра, или нового мудреца. — Уже сейчас приток налогов уменьшается с каждым днем, — продолжал Бахтияр. — И недалеко то время, когда скудеет казна, и мы, приближенные мира, разоримся, и вместо парчевых халатов мы наденем простые, грубые, и вместо двадцати жен мы будем довольствоваться только двумя, и вместо серебряных блюд нам подадут глиняные, И вместо нежного молодого барашка мы положим в плов жесткую говядину, пригодную лишь для собак и ремесленников. Вот что готовит нам новый мудрец Гусейн Гуслия. И тот, кто этого не видит, тот слеп и горе тому. Так он говорил, стараясь возмутить придворных против нового мудреца. Напрасны были его усилия. Гусейн Гуслея все более и более преуспевал в своем возвышении. Особенно же отличился он в день восхваления. По стародавнему обычаю все визири, вельможи, мудрецы и поэты ежемесячно соревновались перед лицом Эмира в наилучшем восхвалении его. Победителю выдавалась награда. Все высказали свои похвалы, но Эмир остался недоволен. То же самое вы говорили нам и в прошлый раз, — сказал он. И мы находим, что вы недостаточно усердны в словословии. Вы не желаете утруждать свой ум, но мы и заставим вас потрудиться сегодня. Мы будем задавать вам вопросы, а вы должны отвечать, сочетая в своих ответах восхваление с правдоподобием. И мир спросил. Если мы... Великий эмир Бухарский, согласно вашим утверждениям, могуч и непобедим, то почему государи сопредельных мусульманских стран до сих пор не прислали к нам своих послов с богатыми подарками и с изъявлениями своей полной покорности нашему непреоборимому владычеству? Мы ждем ваших ответов на этот вопрос. Полная растерянность охватила придворных. Они бормотали что-то невнятное, всячески старались уклониться от прямого ответа. Один только хаджан-насредин сохранял уверенное спокойствие. Когда очередь дошла до него, он сказал, «Да удостоятся мои жалкие слова, внимание великого эмира, на вопрос нашего владыки ответить легко». Все прочие государи, управляющие сопредельными странами, пребывают в постоянном страхе и трепете перед всемогуществом нашего владыки. И рассуждают они таким образом. «Если пошлем мы великому, славному и могучему миру, Бухарскому богатые подарки, то он подумает, что земля наша очень богата, и, соблазнившись, придется своим войскам» и заберет нашу землю. Если же, наоборот, мы пошлем ему подарки беднее, то он оскорбится и все равно двинет на нас свое войско. Он, эмир Бухарский, велик, славен и могуч, и лучше всего не напоминать ему о нашем существовании. Вот как рассуждают прочие государи, и причину того, что они не присылают в Бухару послов с богатыми подарками. Нужно искать в их беспрерывном трепете перед всемогуществом нашего владыки. «Вот — Вот! — вскричал Эмир, приведенный в полное восхищение ответом Хаджина Средина. — Вот! — как надо отвечать на вопросы Эмира. — Вы слышали? — Учитесь, о болваны, подобные чурбакам. — Поистине Гусейн Гуслея превосходит вас всех своей мудростью в десять раз. «Объявляем ему свое благоволение!» Сейчас же дворцовый повар подбежал к Хаджина Средину и набил ему полный рот халвой и леденцами. Щеки Хаджина Средина раздулись, он задыхался, густая сладкая слюна текла по его подбородку. Эмир задал еще несколько столь же коварных вопросов. Ответы Хаджина Средина были каждый раз наилучшими. В чем состоит наипервейшая обязанность придворного? Спросил Эмир. Хаджан Средин ответил ему так. О, великий и блистательный повелитель! Наипервейшая обязанность придворного состоит в каждодневном упражнении спинного хребта. Дабы последний приобрел Необходимую гибкость, без чего придворный не может достойным образом выразить свою преданность и свое благоговение. Спинной хребет придворного должен обладать способностью изгибаться, а также извиваться во всех направлениях, в отличие от окостеневшего хребта какого-нибудь простолюдина, который даже и поклониться не умеет как следует. Вот именно вскричал восхищенный мир. Вот именно в каждодневном упражнении спинного хребта. Вторично объявляем наше благоволение мудрецу Гусейну Гуслия. Хаджина средину во второй раз набили рот халвой и леденцами. В этот день многие из придворных перешли от Бахтияра на сторону Хаджина средина Вечером Бахтияр позвал к себе Арсланбека. Новый мудрец равно угрожал им обоим, и ради его сокрушения они позабыли на время старинную вражду. — Хорошо бы подсыпать ему чего-нибудь, плов, — сказал Арсланбек, который был мастер на такие дела. — А потом эмир снимет нам головы, — возразил Бахтияр. — Нет, почтенный Арсланбек, действовать нужно иначе мы должны всячески восхвалять и превозносить мудрость гусейна-гуслея и добиться того, чтобы в сердце Эмира закралось сомнение. Не превосходит ли в глазах придворных мудрость гусейна-гуслея его собственную и мирскую мудрость? А мы будем неустанно восхвалять и превозносить гусейна-гуслея. И наступит день, когда Эмир возревнует, И этот день для гусей на гуслия будет последним в его возвышении и первым в его падении. Но судьба заботливо оберегала Хаджуна Средина, и даже промахи его оборачивала на пользу ему. Когда Бахтияр и Арсланбек, каждодневно и неумеренно восхваляя нового мудреца, почти добились соединенными усилиями своей цели — И Эмир пока еще тайно, но уже начал ревновать. Случилось так, что Хаджан средин промахнулся. Они гуляли с Эмиром в саду, вдыхая благоухание цветов и наслаждаясь пением птиц. Эмир был молчалив. В этом молчании Хаджан средин чувствовал скрытую неприязнь, но причины понять не мог. «А как твой пленник?» «Этот самый старик?» — спросил Эмир. «Узнал ли ты, Гусейн Гуслия, его настоящее имя и намерения, с которыми он прибыл в Бухару?» Хаджан средин думал в это время о Гюльджан и ответил рассеянно. «Да простит великий повелитель ничтожного раба своего. Я не мог добиться от этого старика ни одного слова. Он молчит, как рыба». Но ты пробовал применить к нему пытку? — О, великий повелитель, еще бы! Позавчера я выламывал ему суставы, а вчера я целый день железными клещами расшатывал ему зубы. — Это хорошая пытка — расшатывать зубы, — сказал Эмир. — Странно, что он молчит. Может быть, прислать тебе на помощь искусного и опытного палача? — О, нет! Пусть великий повелитель не утруждает себя заботами. Завтра я применю новую пытку. Я буду пронзать язык и десны этого старика раскаленным шилом. — Погоди, погоди! — воскликнул Эмир, и лицо его просияло. — Но как он тогда сможет назвать свое имя? — Если ты пронзишь ему раскаленным шилом язык, ты не подумал об этом, Гусейн Гуслия и не предусмотрел, но мы, великий мир, подумали, предусмотрели и предотвратили твою ошибку, из чего видно, что хотя ты и несравненный мудрец, но наша мудрость многократно превосходит твою. В чем ты сейчас убедился? Радостный сияющий эмир повелел немедленно созвать придворных, а когда они собрались объявил им, что сегодня превзошел своей мудростью Гусейна Гуслия, предотвратив ошибку, которую мудрец был готов совершить. Придворный летописец старательно записал каждое слово Эмира, дабы прославить мудрость его в последующих веках. С этого дня ревность покинула сердце Эмира. Так, благодаря случайному промаху, Хаджана Средин разрушил коварные замыслы своих врагов. Но бывали у него и все чаще ночные одинокие часы невыносимого томления. Полная луна стояла высоко над Бухарой, слабым сиянием светились израсцовые шапки бесчисленных минаретов, а мощные каменные подножия тонули в глубоком дыму. Летел ветерок, прохладный над кровлями и душный внизу, где земля и стены, раскалившись днем, не остывали за ночь. Все вокруг спало — дворец, мечеть и хижины. Только сова тревожила пронзительными криками горячую дрему священного города. Хаджан Асредин сидел у открытого окна. Сердцем он знал, что Гюльджан не спит, думает о нем, И, может быть, оба они смотрят сейчас на один и тот же минарет, но друг друга не видят, разделенные стенами, решетками, стражей, евнухами и старухами. Хаджа Насредин сумел отомкнуть ворота дворца, но Гарем по-прежнему был заперт наглухо. Только случай мог открыть его перед Хаджой Насредином. Он неутомимо искал этот случай. Тщетно. Он даже не смог до сих пор послать Гюльджан весточку о себе. Он сидел у окна, целовал ветер и говорил ему, «Ну что тебе стоит? Залети на минутку в ее окно. Коснись ее губ. Передай Гюльджан мой поцелуй и мой шепот. Скажи, что я не забыл ее, что я спасу ее». Ветер пролетал дальше. Хаджан средин опять оставался наедине со своей тоской. Наступал день, а с ним обычные хлопоты и заботы. Опять нужно было идти в большой зал, там ждать выхода Эмира, слушать лестивые слова придворных, отгадывать хитрые подкопы Бахтияра, ловить его взгляды, полные затаенного яда. Потом нужно было падать Ниц перед Эмиром, произносить ему восхваление, потом долгие часы сидеть с ним вдвоем, смотреть, скрывая отвращение на его одутловатое, помятое лицо, слушаться вниманием его глупые речи, объяснять ему расположение звезд. Все это до того надоело и опротивило на Средину, что он даже перестал придумывать для Эмира новые доказательства. И все подряд головную боль мира. Недостаток воды на полях, повышение цен на пшеницу — все объяснял одними и теми же словами, ссылаясь на одни и те же звезды. — Звезды, сад, ад, забих, — говорил он скучным голосом, — противостоят созвездию Водолея, в то время как планета Меркурий стала слева от созвездия Скорпиона. Этим и объясняется сегодня бессонница-повелителя. Звезды сад Адзабих противостоят планете Меркурию, в то время как... Это надо запомнить. Повтори, Гусейн, Гуслия. Памяти у великого эмира не было никакой. На следующий день разговор начинался снова. Падешь скота в горных местностях. Объясняется тем, о, великий мир, что звезды сад Адзабих Встали в сочетании созвездием Водолея, в то время как планета Меркурий противостоит созвездию Скорпиона. Значит, звезды Сад ад Забих, говорила Мир, это надо запомнить. Всемогущий Аллах, да чего он глуп? с тоской думал хаджана средин. Он еще глупее калифа Багдадского. Да чего он мне надоел! И скоро ли я вырвусь отсюда? Аймир начинал новые речи. В нашем государстве, Гусейн гуслея царят сейчас полный мир и успокоение. И даже ничего не слышно об этом нечестивце, а Хадже на средине. Куда бы он мог деваться и почему он молчит? Объясни нам, Гусейн гуслея. О, всемогущий владыка! «Средоточие вселенной!» «Звезды, сад, ад, забих!» Начинал скучным и тягучим голосом Хаджан Асреддин и снова повторял все сказанное уже много раз. А кроме того, великий мир! Этот нечестивец Хаджан Асреддин бывал в Багдаде и, конечно, слышал о моей мудрости. Когда стало ему известно, что я приехал в Бухару, то он затаился объятый страхом и трепетом, ибо он знает, что мне ничего не стоит его поймать. Поймать? Это было бы очень хорошо, но каким способом ты думаешь поймать его? Я для этого выжду благоприятного сочетания звезд сад Адзабих, с планетой Юпитером. С планетой Юпитером, повторял и мир. Это надо запомнить. Знаешь ли, Гусейн, Гуслия, какая мудрая мысль осенила нас сегодня ночью? Мы подумали, что Бахтияра следует прогнать с его должности, а великим визирем поставить тебя. И надо было падать ниц перед Эмиром, восхвалять и благодарить его, а потом объяснять, что сейчас нельзя производить смену визирей, ибо звезды сад ад Адзабих не благоприятствуют этому. — Скорее, скорее вырваться отсюда! — восклицал мысленно Хаджан Среддин. Так, поджидая случая, Хаджан средин влачил во дворце безрадостное, тоскливое существование. Его тянуло на базар, в толпу, в чайхану, в дымную харчевню, Он отдал бы все эмирские яства за одну миску луковой, жгучей от перца похлебки из бараньих ног, за жилые и хрящи в базарном дешевом плове. Он обменял бы свой парчевый халат на любую рваную ветошь, только бы вместо словословий и восхвалений услышать простую, безыскусную речь и громкий смех от чистого сердца. Но судьба продолжала испытывать хаджу на Средина, и не посылала благоприятного случая. Между тем Эмир все чаще спрашивал, когда же, наконец, звезды позволят ему поднять царственной рукой покрывало новые наложницы?